Глава 44 Мистер Морс повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идана? Как бы то ни было, но мистер Морс пригласил его обедать. Мартин склонялся в пользу второго предположения — Но опять-таки, как бы то ни было, мистер Морс пригласил его обедать. Мистер Морс — отец Руфи, который еще так недавно отказал ему от дома. Мартин не сердился на него, никакой обиды он не чувствовал. Его самого поражала эта необыкновенная, нествойственная ему прежде терпимость — растиравшаяся до того, что он даже не отклонил приглашение. Но против, он поблагодарил и справился о здоровье всей семьи, в особенности о мистере Сморс и Рухи. Мартин произнес это имя без всякого внутреннего трепета и опять изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а пульс не забился быстрее. Приглашения к обеду сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. Мартин относился к этому все с тем же недоумением. Даже Бернард Хиггенботтем вдруг пригласил его. Это удивило его больше всего. Мартин вспомнил, как в те дни, когда он почти умирал от голода, никому не пришло в голову пригласить его обедать. А тогда он так нуждался в обедах... Так ослаб от голода, настоящего голода. Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда ему нужны были обеды, никто не приглашал его. А теперь, когда он мог свободно купить себе сто тысяч обедов и к тому же вовсе утратил аппетит, его звали обедать и на и Нарево. Почему? Почему? Никаких особенных заслуг у него не было. Он остался таким же. Все его произведения были им написаны именно в те голодные годы, когда господа морзы называли его лентяем и предлагали ему стать писцом в конторе. А ведь они знали, что он не сидел сложа руки. Они знали, что он давал Руфе читать одну рукопись за другой. И они сами эти рукописи читали. Те же самые произведения теперь печатались повсюду. И то же самое его имя, правда напечатанное, побуждало их приглашать его к обеду. Одно было совершенно очевидно. Морзу не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его произведений. Ему нужна была слава, которая, как некий орел, теперь окружила Мартина, а также, почему нет, его, наверное, вдохновляли те сто тысяч долларов, которые лежали у Мартина в банке на текущем счету. Это было обычное явление в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей иного образа мыслей. Мартин был горд. Ему не нужно было... такой оценки. Он требовал уважения к самому себе и к своим произведениям, а это было в сущности то же самое. Так оценила его лизи Его произведения не имели в ее глазах особой ценности, но сам он был ей бесконечно дорог. Так же относился к нему и Джимми, и вся его старая компания. Они в былые дни не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность. Доказали ее и теперь — на воскресном пикнике в Шелмонт-парке. Его творение не имели для них никакого значения. Они любили его, Мартина и Идена, славного малого, и за него были готовы пойти в огонь и в воду. Так было и с Руфью. Она полюбила его самого, это было вне всякого сомнения. Но когда понадобилось проявить решимость... она отдала предпочтение буржуазным предрассудкам. Она не сочувствовала его творчеству только потому, что оно не приносило ему дохода. С этой точки зрения она оценила его любовный цикл. И она тоже требовала, чтобы он поступал на службу. Правда, ей хотелось видеть его занимающим известное положение, но ведь в конце концов это означало то же самое. Мартин читал ей все — Читал поэмы, повести, статьи, вики-вики, позор солнца. всё. Она все с тем же упорством советовала ему поступить на службу. Всемогущий Божий, как будто он и без этого не работал, как последний чернорабочий, лишая себя сна, отказываясь от жизни только для того, чтобы стать, наконец, достойным её. Постепенно маленький ничтожный факт начал разрастаться. Мартин почувствовал себя снова бодрым и здоровым, спал, сколько ему хотелось, но одна мысль начала сверлить его мозг. Работа сделана. Эта фраза горела перед его глазами огненными буквами. Сидя перед Бернардом Хиггенботтемом за одним из таких воскресных обедов, Мартин едва удержался, чтобы не закричать — Работа моя была сделана уже давно. И вот вы на перерыв кормите меня. А когда-то вы предоставляли мне умирать с голоду и выгоняли меня из дому, как собаку, только за то, что я не шел служить. А ведь работа была сделана давно. Теперь, когда я говорю, вы не спускаете с меня благоговейных взоров и ловите каждое изрекаемое мною слово. Я говорю вам, что вы жалкие душонки, а вы вместо того, чтобы обидеться сочувствием, киваете головою и чуть ли не благодарите меня. Почему? Потому что я знаменит, потому что я богат, а вовсе не потому, что я Мартин Иден, славный парень, и вовсе не обалдуй. Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, вы бы, вероятно... «Подписались под этим, но, во всяком случае, не стали бы мне противоречить, ибо у меня теперь есть груды золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда вы плевали мне в лицо и втаптывали меня в грязь, как ядовитую гадину».